Задушевный разговор банковского артельщика с приятелем Броксом, смена лошадей, подкрепляемая каждый раз стаканчиком шнапса, делали свое дело, и путешественники быстро и незаметно оставляли за собой перегон за перегоном. Никогда рижская почтовая карета не катила с такой скоростью. Пейзаж не менялся. Все те же необъятные равнины, откуда летом, Доносится крепкий запах конопли. Дороги, проложенные большей частью телегами и повозками, содержались неважно. Иногда приходилось ехать опушкой леса. Попадались все те же древесные породы – клен, ольха, береза и стонущие под порывами ветра ели. На дороге и в полях встречалось мало людей. Суровая на этих широтах зима только-только кончилась. Благодаря понуканиям Брокса, карета неслась нигде не задерживаясь, от села к селу, от деревни к деревне, от станции к станции. Опоздание не предвиделось. От ветра тоже большой беды не было, так как он дул в спину. Когда меняли лошадей, банковский артельщик и кондуктор выходили поразмяться. Но незнакомец ни разу не покидал своего места. Он только пользовался случаем, чтобы выглянуть наружу из дверцы кареты. — Не болен-то он, поворотлив наш спутник, — твердил Пок. — Да, и не больно то разговорчив, — ответил Брокс. — Не знаешь ли ты, кто это? — Нет, я даже не разглядел, какого цвета его борода. — Придется ему все же открыть лицо, когда в полдень будем обедать на станции. — Быть может, он такой же едок, как и говорун. — возразил Брокс. Сколько жалких деревушек повстречали они по дороге, прежде чем достигли села, где карета должна была остановиться в обеденный час. Сколько захудалых хижин, ветхих бедных лачуг с покосившимися ставнями, с зияющими щелями, куда врывался суровый зимний ветер, промелькнуло по пути. А между тем лифлянские крестьяне — крепкий народ. Мужчины с жесткими склокоченными волосами, женщины в лохмотьях, босые дети с перепачканными руками и ногами, как у беспризорного скота. Несчастные мужики. Летом они страдают в своих лачугах от жары, зимой от холода и в любое время от дождя и от снега. Что же сказать о их пище? Черный хлеб с мекиной, слегка смоченный конопляным маслом, ячменная и овсяная похлебка и лишь изредка кусочек сала или солонины. Что за жизнь? Но они привыкли к ней и не знают, что такое роптать, да и что толку роптать. В час пополудни во время остановки путешественники нашли довольно приличную харчевню, где им подали сытный обед. Суп из молочного поросенка, огурцы, плавающие в миске с рассолом, большие краюхи так называемого кислого черного хлеба, О белом хлебе нечего было и мечтать. Кусок семги, выловленный в водах Двины, свежее сало с овощами, икру, имбирь, хрен и столь необычное на вкус брусничное варенье. Все это запивалось чаем, который течет здесь в таком изобилии, что его хватило бы на целую Прибалтийскую реку. Словом, прекрасный обед, который привел Брокса и Поха, на весь день в благодушное настроение. Что касается другого пассажира, то обед, казалось, не изменил его угрюмого нрава. Он велел подать себе отдельно в темном углу харчевни и лишь чуть-чуть приподнял капюшон. Так что можно было заметить клочок сидеющей бороды. Напрасно банковский артельщик и кондуктор пытались его разглядеть. Поел он поспешно, ничем не запивая и задолго до остальных вернулся на свое место в карете. Поведение незнакомца возбуждало любопытство его спутников, в особенности Поха, весьма раздосадованного тем, что ему не удалось выжать из этого молчальника ни одного слова. Мы так и не узнаем, кто этот человек, спросил Пох. Я тебе скажу, кто он, ответил Брокс. Ты его знаешь? Да. Это пассажир, заплативший за проезд. С меня и этого достаточно. Еще не было двух, когда тронулись снова в путь, и карета быстро покатила по дороге. Эй вы, голубчики, вперед ласточки, ласково прикрикнул ямщик, и под его кнута лошади помчались во всю прыть. Должно быть, запас новостей поха истощился, так как беседа его с кондуктором становилась все более вялой да и оттяжелел он, видно, после плотного обеда. Голова его была затуманена парами водки, и он вскоре начал клевать носом, как говорят о человеке, одолеваемым сном, когда голова его болтается из стороны в сторону. Не прошло и четверти часа, как пох погрузился в глубокий сон. Должно быть, в грезах ему являлся милый образ Зинаиды Паренцовой. Между тем погода ухудшалась. Тучи опускались все ниже к земле, карета к этому времени въехала на болотистую равнину, весьма малопригодную для прокладки проезжей дороги. Позыбкой земле струились многочисленные ручейки, которыми изброждена северная часть Лифляндии. В топких местах пришлось услать дорогу кое-как обтесанными бревнами проезд в карете по едва пригодной даже для пешехода дороге был очень труден. Многие из этих плохо уложенных бревен, лишь одним концом упиравшихся в землю, шатались и раскачивались под колесами кареты, скрипевшей как старое железо. В таких условиях ямщик и не думал подгонять тройку. И с предосторожностью он ехал медленно, то и дело подбадривая лошадей, которые спотыкались на каждом шагу. Так сделали несколько перегонов, удачно избежав каких-либо поломок. Но лошади приходили на станции измученными, и требовать от них быстрой езды было невозможно. В 5 часов вечера небо заволокло тучами и стало темнеть. Чтобы не сбиться с дороги, еле видной среди болот, ямщик должен был напрячь все свое внимание. Лошади, не чувствуя твердой почвы под копытами, фыркали и шарахались во все стороны. «Шагом, шагом, ничего не поделаешь», — повторял Брокс. «Лучше прибыть в Пернов на час позже, чем застрять в пути». «На час позже», — воскликнул разбуженный постоянными толчками Пох. «Так-то лучше будет», — ответил ямщик, принужденный то и дело слезать с облучка, чтобы вести лошадей по узцы. Незнакомый пассажир зашевелился, поднял голову и начал вглядываться в темноту через стекло в дверцах кареты. Но мрак так сгустился, что ничего не было видно. Фонари кареты отбрасывали снопы лучей, но они едва-едва пробивались сквозь эту тьму. «Где мы?» — спросил Пох. «В двадцати верстах от перного, отвечал Брокс. Когда едем до станции, думаю, придется остаться там до утра. «Черт побери непогоду! Из-за нее мы запоздаем на 12 часов!» — воскликнул банковский артельщик. Они продолжали продвигаться вперед. Иногда яростный порыв ветра толкал карету и, бросая ее на упряжку, грозило прокинуть. Лошади поднимались на дыбы, припадали. Положение становилось все труднее и труднее. Пох и Брокс поговаривали уже, не отправиться ли им в, в пешком. Вероятно, это было бы разумнее всего и предотвратило бы несчастный случай. Спутник же их, видимо, вовсе не собирался покидать карету. Даже флегматичный англичанин не проявил бы большего безразличия к происходящему. Не для того же, чтобы идти пешком, заплатил он за место в почтовой карете и почтовая карета обязана была довести его до места назначения. В половине седьмого вечера, в самый разгар урагана, карету внезапно тряхнуло от страшного толчка. Переднее колесо застряло в коллеге. Лошади рванулись под ударом кнута, и колесо треснуло. Карета резко накренилась и, потеряв опору, опрокинулась на левый бок. Раздались крики. Пох повредил ногу но помнил лишь о своей драгоценной сумке, прикрепленной цепочкой к поясу. Сумка была при нем, и, с трудом вылезая из кареты, он еще крепче зажал ее мышкой. Брокс и незнакомый пассажир отделались незначительными ушибами. Ямщик, едва выбравшись из-под кареты, бросился к лошадям. Местность была пустынной. Кругом широкая равнина и слева лес. Что нам делать? — воскликнул Пох. «Карета не может ехать дальше», — ответил Брокс. Незнакомец не произнес ни слова. «Можешь ты дойти пешком до перного? спросил Брокс банковского артельщика. «Пройти пятнадцать верст с вывихнутой ногой», — воскликнул Пох. «Ну а верхом?» «Верхом?» «Не проеду и двух шагов. Свалюсь с лошади». Оставалось лишь найти приют в какой-нибудь ближайшей корчме и провести там ночь. Пока Пох и незнакомый пассажир будут отдыхать, Брокс с химщиком выпрягут лошадей и верхом поспешат добраться до перного, а на следующий день привезут мастера для починки кареты. Если бы банковский артельщик не имел при себе такой крупной суммы, то, вероятно, он нашел бы этот совет превосходным но с пятнадцатью тысячами рублей в сумке? Да и есть ли в этой пустынной местности поблизости ферма, корчма или трактир, где путешественники могли бы найти пристанище до утра? Вот вопрос, который прежде всего задал Пох. «Да, вон там, по всей вероятности», — ответил незнакомый пассажир. Он указал рукой на слабый огонек, мерцавший в двухстах шагах влево, на опушке смутно видневшегося во мраке леса. Но был ли это свет от фонаря корчмы или от костра дровосека? На этот вопрос имщик ответил. Это трактир Крофа. «Трактир Крофа?» – переспросил Пох. «Да, трактир Сломанный Крест». «Ну что ж», – сказал Брокс, обращаясь к своим спутникам. «Если вы согласны переночевать в этой корчме то завтра, ранним утром, мы приедем за вами». Предложение, видимо, пришлось незнакомцу по вкусу. В сущности, это был лучший выход в их положении. Погода все ухудшалась, дождь вот-вот польет, как из ведра. Емщику и кондуктору придется туго, прежде чем они доберутся верхом до перного. «Ладно», — сказал пох, которому поврежденная нога причиняла боль. Хорошенько высплюсь ночью, а к утру буду готов продолжать путь. Рассчитываю на тебя, Брокс. Я вернусь вовремя, ответил кондуктор. Имщик выпряк лошадей. Опрокинутую прокинутую на бок карету пришлось бросить без присмотра. Но вряд ли в такую ночь какая-нибудь карета или повозка проедет по этой дороге. Простившись с приятелем, Пох, волоча ногу, заковылял к лесу где светился огонек, указывающий на близость корчмы. Видя, что банковский артельщик передвигается с трудом, незнакомец предложил ему опереться на его руку. Пох с благодарностью принял предложение. Спутник оказывался общительнее, чем это можно было предположить, по его поведению в карете, по пути из Риги. Они благополучно прошли 200 шагов, отделявших их от дома у большой дороги. Над дверью корчмы висел фонарь с керосиновой лампочкой. На углу дома возвышался длинный шест, служивший днем для привлечения путников. Изнутри через ставни пробивался свет. Слышались голоса и звон стаканов. Над главным входом красовалась грубо намалеванная вывеска, и при свете фонаря можно было прочесть слова «Трактир, сломанный крест».